Глава 12. Ксения. Как только за Богданом закрылась дверь, вытянула ноги и блаженно потянулась. Спина за время работы затекла, да и немного болела шея. Решила, что пока начальника нет, да и все дела почти сделаны, можно чуточку отдохнуть. Пятиминутный перерыв еще никому не навредил, поэтому со спокойной совестью заварила чай в небольшой чашке. конечно, Неплохо бы пробраться в кабинет начальника и вытащить из ящика фирменный чай, ароматный, с нотками цитруса, но, боюсь, вдруг ругаться будет. Лучше спросить разрешение или себе заварку заберу. А сейчас довольствуюсь тем, что нашла – пакетик крепкого черного чая. И пока напиток остывал, решила полить цветочки. Именно в этот момент открылась дверь в приемную и послышались уверенные шаги. Вот только Богдан так не ходит да и каблуки у него не стучат. Резко развернулась и вовремя. Ангелина, чтоб ей спалось плохо, дернула ручку кабинета моего начальника. «А ну, стоять!» Успела подбежать и закрыть дверь обратно. «Начальник уехал, будет позже». «Я подожду в кабинете». Вновь попыталась прорваться через меня. «Ага, сейчас». Вот прям так отошла в сторону и дверь еще открыла в приглашающем жесте. «Ах так!» это ненормально схватила меня за блузку и резко дернула. Послышался противный звук, от которого у меня не только в ушах зазвенело, да и глаза кровью налились. «Я эту блузку только недавно купила, чтобы произвести впечатление на Богдана и его коллектив, потому что секретарь – лицо начальника, а эта выдра порвала ее». Но все, хана тебе, девица. Оттолкнула от себя девушку и уже хотела схватить за руку и выволочь из приемной, да она стала сумкой размахивать. Вот тут и пригодился мой чай. Жаль, что подстывший. Коричневое пятно быстро растеклось по кремовому платью Ангелины. А у меня улыбка стала до неприличия довольной, как у чеширского кота. И нужно было сделать серьезное и строгое лицо. Но не получалось. «Да ты знаешь, сколько это платье стоит! Я его в бутике... покупала!» Название бутика мне ничего не дало, а вот сумма произвела невероятное впечатление. Кажется, только что в трубу улетело несколько тысяч. И радостно от того, что не мои. Нет, блузка тоже не дешевая, но в несколько раз в ценовой категории скромнее. Собственно, не нужно было философствовать, потому что Ангелина решила во что бы то ни стало отомстить обидчице, то есть мне. Девушка вцепилась в волосы своими тонкими пальчиками и пришлось ответить тем же. Правда, вовремя сообразила, что для начала лучше оторвать ее от своей головы, а потом уже мстить подобным образом. Когда выволокла ее из кабинета, под дверью уже стали собираться люди, которые услышали непонятный шум из приемной. Зевак было предостаточно но они по непонятной причине лишь стояли и хлопали глазами. А у нас тут между делом продолжались боевые действия, не на жизнь, а насмерть «Охрану вызовите!» — рявкнула так, что все вокруг засуетились. «Ангелина же!» — попыталась вырваться из моих цепких ручек, но была скручена каким-то мужчиной. «Вот спасибо!» — похвалила сотрудника, поправила юбку и пригладила волосы. В кабинет к начальнику хотела прорваться. Ага, знаем мы вас. Сейчас что-нибудь подбросишь, нам отвечать потом. Бунт на корабле был поднят в считанные секунды. Уж не знаю, что именно хотела Ангелина делать в кабинете Богдана, но я лично такой вариант не исключала. Народ вокруг взволновался, и когда пришли охранники, то высказали им все, что думают о работе представителей службы безопасности и клятвенно обещали доложить об инциденте самому главному. В общем, девушка перекочевала в руки подоспевших мужчин, коллектив вел дискуссии на тему, как не допустить грязные делишки на фирме, а я упорхнула в кабинет чистить перышки и думать о том, как оправдываться за бардак перед Богданом. В процессе нашей драки успели кое-что смахнуть со стола, немного сдвинули пару стульев, Даже умудрили зеркало на стене подвинуть, и оно теперь очень криво висело. И только начала приводить кабинет в порядок, успела-то сделать всего ничего, как дверь открылась, и на пороге застыл начальник. Было ли мне стыдно? Вот еще. Я отстояла кабинет и с собой до жути гордилась. Богдан, судя по тому, как приобнил, тоже. Меня, как лицо пострадавшее, отпустили домой. Правда, вместе со мной ушел и начальник пообещав возместить ущерб за испорченные вещи. И вот теперь я стояла в дорогом отделе и, кажется, уже где-то слышала его название. — Что-нибудь подобрала? — поинтересовался Богдан, готовый искупить хоть весь отдел. — А попроще магазина мы не нашли. По какой причине? — Да я руками боюсь прикасаться к этим тряпочкам. Что говорить о том, чтобы примерить? А как их стирать? По-любому не так-то все просто. Уверенно утащила мужчину из этого замечательного отдела и повела туда, где мне посчастливилось уже быть. Быстренько взяла пригнувшуюся юбку, новую рубашку и шейный платок. Все вместе смотрелось стильно, модно и дорого. Вот ничуть не хуже, чем в прошлом отделе. И главное, что за три предмета отдали столько же, сколько в бутике напротив стоит одна блузка. Выгода. И хочу заметить, вещи качественные и красивые. Все условия соблюдены. Можно идти обедать. После мини-шоппинга я уверенно потребовала отвезти меня на работу. Гардероб сменен, можно и дальше выполнять свои обязанности. Тогда Богдан не растерялся и пригласил меня вечером после работы в театр. Естественно, согласилась. Во-первых, я же вижу, что за мной пытаются ухаживать. И, признаюсь, очень даже хорошо у Богдана получается. А во-вторых... Но вот он мне тоже стал симпатичен. Да, ладно, я его узнала получше и с уверенностью заявляю. Мужик классный. А таких осталось очень и очень мало. А спрос на них, сами понимаете, большой. Рабочий день как-то очень быстро закончился, а вечер обещал быть незабываемым.